Тамышни адджан Фриментин краснолицы и гренастый, полный противоположности Мону, не желал помогать штатским, то есть криминальной полиции. Он полагал и не без основательно, что комиссар Адамберг, находясь вне зоны своей компетенции и не представив никаких документов, подтверждающих его полномочия, не имеет права ему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 обозначенного на карте настоятельно советовали соблюдать осторожность и не выходить из дому по ночам обращения граждан разоблачения разнообразное письменное и устное свидетельства потоком хлынули в комиссариаты и управление жандармерии по всей Франции никто уже не обращал внимания на то что происходит в населённых пунктах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 Ажудан Фромантен готов был разбиться в лепёшку лишь бы предугадать малейшее желание комиссара. Но Адамберг мало в чём нуждался. Он ждал досье из Интерпола. Вопреки обыкновению, он ни разу не вышел прогуляться, а всю субботу провёл в жендармерии, делая наброски в своём блокноте и чутко прислушиваясь к гудению факса.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 Есть что-нибудь интересное? с любопытством спросил Фромантен, дождавшись, когда комиссар оторвётся от бумаг. Тупик, досаddливо помурщившись, ответила Домберг. Этот тип умер в прошлом году. Жаль, сочувственно вздохнул Фромантен, который ни секунды не верил в эту версию. Домберг пожал ему руку.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 показ ал комиссару Маркуса, Электру, Сибелиусу, Прозерпину и наконец мёртвого Августа. Канадис держался спокойно, недоброжелательно, однако время от времени Адамбер кловил на себе его взгляд вопрошавший: "Что тебе здесь нужно?" Пока Салиман накрывал ужин на деревянном ящике, полуночник сидел на табурете и положив ногу на перевёрнутый тазик тихонько помешивал угли в костре. Лоуренс молча указал подбородком на ладышку старика и вопросительно посмотрел на него. Он свалился со ступеньек, пояснил Слиман. Есть новости из Тихаса. Парень обратился старик к Адамбергу, чтобы не продолжать неприятный разговор. Да мне прислали из Остина его биографию. Биографию? переспросил полуночник. Ну, это как, да, описывают все события жизни по порядку, объяснил Селеман. Ага, я люблю ясность. Так и вот, этот парень похожа отбегался. Падуел умер полтора года назад. Вот видишь, ты ошибся, заметил Селеман. Да ты мне уже это говорил. Адамберк не захотел ночевать в машине, свернувшись калачиком, боялся повредить раненую руку. Он позвонил в гендермерию и попросил отвезти его в гостиницу в Мондидии. Он провёл воскресенье в крохотной душной комнатки, слушая выпуски новостей, обсуждая по телефону дела с Сабриной, перечитывая скопившиеся за неделю досье. Ведимет время, что он брал фотографию Падувало и подолгу с любопытством и грустью изучал её, то на свету, то в тени. Он придирчиво всматривался в неё, поворачивая то так, то этак, и пытался понять, что скрывают эти пустые, бесцветные глаза. Он трижды выходил прогуляться и посидеть вдали от людей,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 пожарить мясо на решётке от куриной клетки он тебя ждёт я приехал за тобой как поживает Джордж Гершвин перестань тебе ведь наплевать на неё но не совсем ведь ты не едешь из-за траппера адамбер кулыбнулся в фургоне только четыре кровати а нас пятеро да один лишний вот именно Сулейман, насупившись, плюхнулся на кровать. Ты делаешь вид, будто хочешь держаться подальше, но я-то знаю, это только для отвода глаз, укоризненно заметил он. Едва траппер исчезнет из виду, как ты тут же займёшь его место. Я знаю, что ты затеял. Я уже давно всё понял. Адам берк не ответил. И я спрашиваю себя: разве "Но то честно?" продолжал Салиман, сделав над собой усилие и подняв глаза к потолку. "Не ещё я себя спрашиваю, разве это правильно? Правильно по отношению к чему?" соль. Салиман на секунду задумался. "Правильно ли это по отношению к правилам?" наконец твёрдо произнёс он. "А мне казалось тебе плевать на правила."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 Примерно так, подтвердил Адамберг. А Камилла это понимает или это только твои фантазии? Она это знает. А траппер, он тоже в курсе? Думаю, он пытается разобраться. Тем не менее, сегодня вечером тебя ждёт полуночник, он и так уже совсем измучился со своей ногой на тазике. Он тебя ждёт. Честно говоря, он строго-настрого мне приказал тебя привести. Ладно, это другое дело, согласился Адамберг. Ты на чём приехал? На баппеде? Тебе нужно только держаться за меня левой рукой. Адамберг аккуратно свернул в трубочку документы, засунул их в карман пиджака. Ты что, всё это с собой берёшь? Ужаснулся Салиман Иногда идеи проникают ко мне в голову через кожу. Хочу всё иметь при себе. Ты на что ты ещё надеешься? Адамберг состроил недовольную гримасу и с трудом надел пиджак, изрядно потяжелевший от бумаг. У тебя уже есть идея? Нет, ставал Селеман. Где-то в подсознании. То есть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 утопить в потоке слов неприятное ощущение от тяжёлых взглядов, которыми обменивались Камилла с Адамбергом, Адамберг с Лоренсом, Лоренс с Камиллой. Комиссар порой поднимал глаза на Лоренса, и во взгляде его сквозило мучительное сомнение. Всё, он сдаётся, решил Селеман. Он решил бросить свою реку. Адамберг Опустил голову под непреязненным взором канадца и стал рассматривать тарелку, словно его внезапно заинтересовали узоры на фаянсе. Сулейман продолжал рассказывать историю про сложные взаимоотношения мстительного паука и угливой птички, не зная, как из этого выпутаться, потому что он никак не мог придумать конец. Когда болотный бог увидел, что э, птенцы лежат на земле, произнёс Салиман. Он страшно разгневался, не пошёл искать сына паука Момбо. "Я знаю, это ты, сын Момбо, перегрыз своими мерзкими челюстями ветки деревьев", грозно промолвил он. Наотное не ты больше не сможешь грысть древесину, зато из твоего зада будут тянуться длинные нити, и с помощью этих нитей день за днём ты будешь связывать ветки и оставишь в покое птиц и их гнёзд. "Ни черта!" прорычал сын Момба. "Год," прерывал его Лоренс. "Ничего не понял?"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 оружие. Адамберк отступил на несколько шагов, смерив взглядом массивную фигуру, которая медленно, небеззвучно приближалась к нему, слегка раскачиваясь. Волчьи глаза в ночи горят как уголья. Малыш, горят как уголья. Левой рукой Адамберк расстегнул кобуру и вынул пистолет. Но тут же по весу определил, что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 Канадис упал как подкошенный. Камень угодил ему в висок. Адамберг выпрямился, подошёл к нему, удостоверился, что он без сознания. "Ну вот и ладно", облегчённо вздохнул комиссар. "Поищи чем бы его связать, а то он скоро очухается". "У меня нечем его связать", развёл руками Селиман. "Дай что-нибудь из твоих вещей". Бака Адамберг: "Дай стёгивал ремень к обуры, чтобы снять сначала их, а потом и рубашку, и использовать всё это вместо верёвок". Салиман послушно стащил себе майку. "Нет, это не подойдёт. Давай сюда брюки", приказал Адамберг. Салиман, оставшись в одних трусах, принялся связывать руки и ноги канаца. Тот застонал. "Слушай, у него кровь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 И тут вдруг полуночник вскакивает и кричит: "Беги за ним, соль!" Вытаскивает ружьё из-под кровати и суёт его мне. Вот так. "Да, полуночник не дремлет", произнёс комиссар с теплотой. "Ясное дело. Потом я увидел траппера, который преградил тебе дорогу и подумал, что сейчас вы начнёте объясняться, а потом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 Опаздывали, сердито сказал Адамберк и нахмурился. С самого начала мы едва не схватили его за хвост, но нам не хватило всего нескольких часов. А я думал, паду я, умру. Это его сын, Стёрт. Ты хочешь сказать, сын выполнял последнюю волю отца? спросил Салиман и с удивлением воззрился на Канаца, попрежнему лежавшего без сознания. Когда его отец прикончил Симона Элоена, мальчишке было 10 лет, и он при этом присутствовал. После чего для малыша стёрто. Всё было кончено. Вдобавок его бросила мамаша и сбежала с братом убитого Элоена. Все 18 лет заключения Падуил старший, видимо, внушал сыну, что они должны отомстить, уничтожить мужчин, которые украли у мальчика мать.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 Сеузан ничего не знала. Она, наверное, увидела, как он зарезал овец с помощью этого проклятого черепа. Говорю тебе, ничего она не знала и не видела. Он убил её не за то, что она говорила об оборотне, а за то, что она о нём не говорила, да и не собиралась говорить. Но когда она погибла, он мог переписать ей какие угодно слова вот зачем ему нужна была смерть юзаны чтобы она не могла ничего отрицать господи да зачем ему всё это было нужно спросил солиман дрожащим голосом чтобы пустить слух о человеке с волком только для этого соль если бы он попытался сделать это сам это было бы серьёзная ошибкой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 Адамберг с грехом пополам справился с английскими именами и продолжал. А вот и орудие убийства. Вот чёрт, оказывается, это не волк, только череп волка. А лапы, следы которых мы видели, лежат, наверное, в багажнике его мотоцикла. Аджудан долго с любопытством рассматривал череп, осветив его фонарём. Э, это полярный волк. Абисни Ладамберг кон подготовился заранее. Да, всё ясно, кивнул Фромантен. Дело в том, что полярные волки самые крупные из всех, намного крупнее остальных волков. Адамберг отарапило взглянул на него. Понимаете, комиссар, я люблю животных, смущённо объяснил Фромантен. Читаю, записываю. Он направил фонарь на правую руку Адамберга. Рана кровоточит, встревожился он. Да, она открылась, когда этот тип набросился на меня, сказала Демберг. Интересно, почему он выдал себя? Сегодня вечером я на него смотрел. Ну и что? Я несколько раз посмотрел на него и узнал некоторые черты Джона, подавила. А Стёрт знал, что я интересуюсь его отцом, и тут же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 сказал Адамберг и пошёл за ним. Сначала он пустил слух о человеке с волком, потом пустил за ним в догонку трёх человек, чтобы поддержать этот слух. Он знал, а каждом нашим шаге не мы его преследовали, а он направлял нас куда ему хотелось. Лоуренса отправили в Мандедия, в больницу. Фремантен довёз Адамберга и Селемана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 И попрошу его обыскать участок вокруг хижины Массара. Фремантн молча кивнул. Он сделал знак своему сотруднику забрать мотоцикл Лоуренса и уехал. Чёрт возьми, вскричал Салиман, провожая глазами полицейские машины. А как же ногти? А волосы? А с ногтями что будем делать? Повернулся он к Адамбергу. Теперь с ногтями всё понятно. Но это же были ногти Массара. И что нам теперь с ними делать? не отставал Слиман. Да, это были ногти Массара, причём ногти отрезаны, начал Адамберг и медленно зашагал по обочине дороги. В хижине на горе Ванс Бреван не нашёл ни одного ногтя в ванной комнате, и только после того, как Эрмелю пришло в голову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 И один волос, я решил, что мы люди безучья. Да мы и вправду безучья. Глядя на карту, я понял, что убийство не случайны. Ногти заставили меня сомневаться в существовании Массара. Чёрт, но откуда же тогда взялись ногти? воскликнул Салеман. Соль, Лоренс срезал их. Смертвица Салемана передёрнуло от отвращения. Он не сообразил, что массар грызёт ногти. Он даже не представлял себе, что такое бывает. Сам он такой чистоплотный, такой аккуратный. В этом и состояло первая ошибка Канаца. А что были и другие? с любопытством спросил Салиман, не сводя глаз с комиссара. Да и ни одна. Свечи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 вероятнее всего в общем, осер. Понимаешь, соль, когда появилась гипотеза, о падовали, я уже был к ней готов. Я её ждал. Но если бы не сходство с отцом, с тревогой спросил Соломон, разве ты его поймал бы? И сам ответил: "Нет, не поймал бы никогда. Конечно, я бы его поймал, только на это ушло бы больше времени". Каким образом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 Вот чёрт, прошептал он. Да, согласился Адамберг.